Глава 31 В последнее время отношения у Тибальда с кумом основательно разладились. Крестов как будто перестал замечать его. Никакой прежней душевности. А на ведьме своей буквально помешался. Тибаль тяжело переносил подобное предательство и небрежение его дружбой и родственным отношениям. Но в данный конкретный момент это было даже хорошо. Теперь он мог исчезать из на время, и на это смотрели сквозь пальцы. потому что на него теперь вообще смотрели сквозь пальцы. Но ничего, это положение он собирался исправить. Услышав, что ведьма собирается на рынок, Тибальд неспешно так в развалочку вышел, бросив невзначай, что собирается навестить старых знакомых из стражи миссии. Он и раньше так делал, поэтому это никого не удивило. И если честно, никто не обратил внимания, что тоже болезненно отозвалось на самолюбие и чувстве собственной важности бывшего смотрителя за заключёнными. потому что все в этой таверне дружно таращили глаза на ведьму и на этот ее напиток. Кофе со сливками. Отвратительная дрянь. Хотя и вкусно. Это, ведьма чудовищно бесила Тибальда. Хотя бы тем, что не оценила его. А ведь могло бы, могло бы срастись. И тогда он бы даже женился на ней. Сделал бы из этой хитрой прошмандовки честную женщину. Ну и получил бы от прибыли процент. все по-честному. Так не захотела же тварь. В инквизитора метит, в саваре. Наверное, именно это и вызывало в Тибальде наибольшую ненависть. У него просто зудело от желания насолить. Однако напакостить ведьме пока не представлялось возможности. Ибо тут момент был скользкий, доказательств ее ведьмовства никаких нет. Да если бы и были, тоже надо аккуратно, чтобы самого рикошетом не задело. Тут надо было все обмозговать и обмозговать крепко. А для начала он решил за ней следить. Уж больно наглая, бедовая девка обязательно на чем то проколется. И вот тогда... В общем, он так и шел за ней по следу, а кое-где и с опережением. Имел возможность наблюдать за ее как бы случайной встречей с преподобным. Хитрая девка, похоже, работает на два фронта. И да, сделал выводы из того, как месье Йорки и вслед смотрел. У преподобного тут явно свой интерес имелся. Это можно было использовать. Руками преподобного проще насолить магистру, хотя тоже сложно. Ех, доказательства нужны. Доказательства. Потом он таскался за этой донной Инелией по рынку. Она купила сахар. Мешок. Зачем? Два золотых потратить на это? Тибальду чуть не стало дурно. Два золотых, уму непостижимо. У этой глупой бабы точно что-то не так с головой. Но дальше было еще лучше. Она зашла в банк. А вот это было уже подозрительно. Что ей делать в банке? Тибальд тут же устремился следом. Надо же было проследить, что, видимо, может в банке делать. Его сугубо интересовал этот вопрос, потому что он так увлекся слежкой, что потерял бдительность. И в тот момент, когда пробирался к высокому парадному крыльцу банка, оказался вдруг прижат к стене, и ощутил на горле обшитую металлом перчатку преподобного. Тибальт дернулся от неожиданности и захрипел, а инквизитор отвел назад голову и брезгливо его разглядывая проговорил: «Опять ты? Что ты здесь делаешь?» м Тряхнул его горло и чуть ослабил хватку. «Я, я, ваша милость», Тибальд косил глазами, пытаясь отдышаться, потому что еще неизвестно, в каком настроении его милость. И о чем они говорили с той девкой, тут бы под горячую руку ни кстати не попасться. «Опять следишь?» — прищурился миссир Йорк. «Док, меня для того и представили, чтобы за племянницей хозяина следить, ваша милость. Чтобы чего не...» «Хм? Сегодня у нее другой провожатый», — протянул инквизитор, глядя на него. «А ты, стало быть...» Атибальд невольно присел от страха, потому что взгляд у преподобного был нехороший. И потому он выпалил раньше, чем тот начнет строить предположение. «Так кто для вида, а я тайна!» «Тайна!» На красивом лице преподобного обозначилась жутковатая улыбка. «Собираешь сведения, значит?» Вот сейчас у бывшего смотрителя за заключёнными действительно поджилки затряслись. Умел преподобный нагнать страху. А месье Йорк неожиданно отпустил его, отодвинулся, отряхивая рукой, и проговорил. «Все сведения, которые достанешь, сообщать будешь мне первому, понял?» Об этой удаче Тибальт не смел даже и мечтать. Стать личным осведомителем преподобного. «Да, да, ваша милость!» С готовностью согласился он и тут же начал мямлить. к мне бы это...» Тот смерил его презрительным взглядом и сказал, снимая тяжелую перчатку. «Получишь, если что-то ценное сможешь разузнать, и мне первому принесешь. Все. Убрался с глаз моих долой, а сам поднялся на крыльцо. Секунду постоял, скользнув быстрым взглядом по сторонам, а потом вошел в банк. Здание банка изнутри выглядело еще более основательным, чем снаружи. Просторный зал, лепнин на потолках, массивные столы, стойки с Венделем владельца. Все это могло бы поразить провинциальные умы, но не Карла Йорга, привыкшего к истинному шику столичной жизни. Войдя в зал, он первым делом осмотрелся, ища взглядом женщину. Нашёл в глубине зала с левой стороны. Сидела за столом, спрашивала о чем то служителя и с серьезным видом записывала. Преподобный мысленно хмыкнул, настолько позабавила его эта картина. Хотел уже направиться к ней, но пришлось задержаться. «Миссер Йорк, как мы рады вас видеть!» Его заметил старший служитель и теперь нёсся к нему на всех парах, согнув дугой спину. Женщина, разумеется, услышала и немедленно обернулась, а Йорк выругался мысленно. «Чёртов служитель испортил момент, лишив его фактора внезапности». Ему интересно было увидеть, как она дернется от неожиданности и страх на мгновение отразится в её глазах. Однако вида он не подал, а сдержанно кивнул на приветствие. «Миссир Йорк, чем могу быть вам полезен?» — согнулся перед ним человек. Йорк задал пару вопросов для приличия, потом отпустил служителя работать дальше, а сам повернулся, чтобы пройти туда, где он видел женщину. Однако та уже встала и теперь направлялась к выходу. Получилось, что они опять чуть не столкнулись. Но она вовремя попятилась и хотела обойти его по дуге. Э, нет, он не для того слонялся сегодня по рынку, чтобы позволить ей так уйти. Преподобному надо было заниматься делами и миссии, и он занимался ими с утра, однако в какой-то момент... Почувствовал, что ему просто необходима эмоциональная разрядка. Нечто такое, что будет будоражить кровь. На худой конец его устроила бы любая добыча, но это подходило лучше всего. «Донна спросил он, наклоняя голову на бок. «Странное место для встречи. Не находите?» Женщина слегка покраснела, взгляд блеснул беспокойством. От чего же?» — проговорила негромко. «Это место ничем не хуже других». «Я бы сказал, лучше?» «Да, вы правы», — кивнула она и хотела пройти. «Куда же вы так торопитесь?» «Меня ждет помощник там на улице». Подождет. Карл стал раздражаться. «Что у вас в руке? Покажите». «Это?» — она замялась, но протянула ему листок бумаги с записями. Йорк был удивлен. В принципе, он знал, что женщина умеет писать, видел, как она записывала заказы в книгу. Но почерк... «Уверенный, мужской, убористый, строчки ровные, никаких расползающихся женских каракулей». «Однако», — проговорил он, смерив женщину взглядом, она смотрела на него, нервно потирая руки. Жест привлёк внимание преподобного. Ему приходилось видеть много женских рук. Не зная он, что она племянница трактирщика, решил бы, что перед ним аристократка. Кисти красивой формы, длинные изящные пальцы с аккуратными ногтями, тонкие запястья, Миссир Йорк подумал, что на этих запястьях красиво смотрелись бы наручники, и непроизвольно облизал губы. А вслух спросил, «И где же получила образование племянница трактирщика?» Женщина снова слегка покраснела, но выдала улыбку. «Там, откуда я родом, не принято задавать такие вопросы». Дерзко, но улыбка окупала все, а фантазия с наручниками стала еще ярче. «Ах да, вы же из Таргота», — медленно проговорил он. «И тут же без всякого перехода. Что вы делали в банке? Для чего эти записи?» Она едва заметно вздрогнула, но начала довольно уверенно. «Мессир Йорк, я уже говорила, что мы с дядей...» «Да-да, я уже слышала о планах вашего дяди, Донны Энелия». «Так вот...» Она прижала кулачок к груди и продолжила, понижая голос. «Дядя хочет открыть счет в банке. Но вы понимаете, он человек простой, немного робеет, поэтому попросил меня...» Сказал, что у меня внешность более располагающая к доверию, и мне охотнее расскажут, что для этого нужно, чем ему». И уставилась на него, округлив глаза. «Большой прохиндей этот ее дядюшка. Однако это был повод вникнуть в ее дела и подманить ближе. Пусть подойдет от моего имени к главному служителю, получит содействие и помощь. Можете быть свободны, Донна Энелия. Протянул ей листок с записями и отвернулся. О, как быстро Инна оттуда улепетывала! Этот месье Йорк так пристально смотрел на ее руки, что она даже испугалась, нет ли у нее остатков маникюра на ногтях. Об остальном она даже не знала, что думать. Вот вроде преподобное обещал содействие, и это было хорошо для бизнеса, а у нее почему-то ощущение, что там какое-то двойное дно.